Глава 3 Мунам. «Какие неопытные у вас министры! у нас бы никто не побеспокоил Багдэхана, убрали бы мертвецов и все!» Чрезвычайный посол Китая в России Ли Хунджан о Хадынской трагедии. До сих пор все шло, слава Богу, как по маслу. А сегодня случился великий грех – «Толпа, ночевавшая на ходынском поле в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки и тут произошла страшная давка, причем ужасно прибавить потоптано около тысячи300 человек. Я об этом узнал в 10:30 перед докладом Ванновского. Отвратительное впечатление осталось от этого известия. Николай сделал эту запись в своем дневнике, Встал и потер виски. Голова болела. Выписанные врачами порошки не помогали. И царь, открыв шкафчик, налил в рюмку коньяку. Выпил, вздохнул, налил еще и вернулся к столу. С Ходынкой в самом деле случилось нехорошо. И газетные щелкопёры тут же бросились расписывать катастрофу. Может, в самом деле не стоило продолжать гуляний? А ведь все так хорошо начиналось. Видит Бог. Народный праздник на Ходынке обещал быть поистине великолепным. И Жадамба-Жамбалдорш ощущал это в движении людей, стекавшихся со всех сторон посмотреть в усиление. Электрический пароход, управляемый крысами, ежа, стреляющего из пушки — и поездку козла на волке, который обещал показывать клоун-дуров, а главное — получить подарки. Сейчас было уже около девяти утра, но многие ждали здесь со вчерашнего вечера, разведя костры и греясь подле них. Говорили, что несколько человек ночью умерли по разным причинам, но таких грустных новостей в этот веселый день никто слушать не желал умерли и умерли и упокой господь а тут праздник у людей два молодых парня в нарядных рубахах и новеньких пиджаках остановились рядом с жадамбой и переговаривали сполголоса полагая видимо что он не знает русского языка смотри смотри и китаец приехал поди у них в китае такого не увидишь может ты увидишь лениво отвечал второй в китае говорят чего только нету Слышивал, огнем плюются и жаб едят. «Жабу большого ума сожрать не надо, ты, Ваське, косорылому поставь полуштоп, он тебе всех лягушек в округе за этот поест. На закуску». <связь> Парни засмеялись, окликнули джадамбу. «Подиходя тоже царского подарку захотел, царь добрый, он всем подарков даст». «Спасибо, господина!» Закивал же Дамба с улыбкой Зная, что такое поведение в общении с русскими Никогда не повредит «Спасибо!» Видал? Ходит-то! Кумекает немного, по-нашенски Толкнул второй приятеля локтем Улыбается А глаза косые, да еще и разные Моя бабка, помню, говорила У кого глаза разного цвета В том без сидит тьфу тьфу Парень принялся креститься «Дура бабка твоя!» «А китаец?» «Он э, тоже почти как человек!» «Вон, радуется!» «Голодный, поди!» «На-ка тебе вот семечек!» — сказал второй и втиснул в руку Жадамбы бумажный кулечек с жареным подсолнечным семенем. спасибо господина!» Жадамба закивал с удвоенной силой. спасибо Русика, господина!» «Поешь, пока подарок-то дадут!» «Мы, брат, добрые!» — заулыбался второй и, облапав товарища за плечи, потащил в глубь людского потока. Суда Санза, это был, конечно же, он, спрятал семечки в карман. Бывший полицейский никогда не отказывался от дармовой еды. Не собирался он отказываться и от обещанного царского подарка. Он сам не знал, зачем пришел сегодня на ходынку, К жизнью России Цудо успел привыкнуть. Русский выучил с помощью квашнина, который пособил ему и жилищем, и с работой на первое время. Жилище было, разумеется, холодной конуркой, без единого окна, но Цудо не жаловался, памятая, что жилищем самурая может быть даже дырявый плащ. К квашнину тихий японец быстро наскучил. Да и сам он куда-то уехал, вроде бы на воды – С тех пор отсюда его не видел Это стало поводом сменить имя и фамилию, а также национальность Тогда бывший полицейский и стал монголом, жадамбой, жамбалдоржем Монголов в Москве было не то чтобы много Трогать его никто не трогал, питался отсюда скудно Работал много, берясь за любой черный труд И почти привык к размеренному времяпрепровождению, пока не ужил сверчок Судо частенько вынимал металлическую фигурку из мешочка Это был тот самый холчовый мешочек из-под патронов, который дал ему старик в тюрьме на Хоккайдо Патронов и револьвера уже не было Отсюда продал их, когда сильно нуждался, а потом, накопив денег, без особого труда купил себе небольшой бульдок, который хранил дома в тайнике. Поглаживая сверчка по скользкой металлической спинке, отсюда слушал, как шумит за тонкой дощатой стеной русский ветер. Шумит точно так же, как шумел ветер в отцу. И вот сегодня утром сверчок еле слышно завибрировал. Сжав фигурку в кулаке, Суда подержал ее так, пока не понял, что это ему не кажется. А потом сразу же осознал, куда ему нужно идти. Зачем? Он не ведал. Но собрался и пошел, прекрасно зная, что у русских сегодня праздник. В конце концов, отчего бы ему не посмотреть на веселье. Уже слишком скучной была жизнь Суда в последние годы здесь, в России». Царский подарок, который ожидали получить собравшийся, был достаточно скуден. Сайка, полфунта не слишком свежей колбасы, три четверти фунта сластей и орехов, вяземский пряник и коронационная кружка ценой в 15 копеек. И все это увязано в платочек, на котором изображен Кремль. Однако в народе врали друг другу, что в каких-то узелках спрятаны золотые червонцы, в других — билеты выигрышного займа или серебряные часы. Суда вспомнил о подслушанном еще с утра у телег разговоре об этом и, повинуясь неожиданному наэтию, крикнул, стараясь правильно выговаривать русские слова. «Червонцы в подарках! Затем и не пускают нас, сами делят!» Поэтому полумиллионная толпа сразу же пришла в беспорядочное движение, когда кто-то хрипло заорал «Братцы, да ниш там своим сейчас все царские гостинцы раздадут!» «Верно! А царя обманут, чтоб всем досталось!» И цуда завертело среди толкающихся локтей пыхтящих ртов, топчущихся по ногам сапог. Самурай напряг мышцы, стараясь удержаться на плаву. Это ему удалось, и толпа, сметая на своем пути скудные полицейские заслоны, понесла его к деревянным баракам-буфетам, в которых раздавали вожделенные подарки. Тех, кто падал, толпа затаптывала, не обращая внимания на крики и вопли умирающих. Буфетчик, застывший с кучей подарков в руках, с ужасом смотрел, как из толпы, которые удалось пробраться вовнутрь площади. Через проходы выбегали люди в растрепанном виде, в разорванном платье, с дикими глазами, мокрые, с непокрытыми всколокочными волосами и со стонами прямо ложились, падали на землю. Многие были в крови, некоторые кричали, что у них сломаны ребра. Сюда споткнулся мертвеца. Поскользнулся на крови и внутренностях. Потом оказался лицом к лицу с мертвой девушкой, которую толпа несла за собою. Оттолкнув ее, бывший полицейский подавил в себе панику и начал пробиваться к краю. «Как выглядят розы?» — с тревогой осведомился французский посол граф де Монтебелло — Секретарь учтиво наклонил голову. «С розами все в порядке. Их беспрестанно опрыскивают водою. «Смотрите же, Гастон! Не хватало, чтобы лепестки начали опадать!» Граф вздохнул. «Нет ничего хлопотнее, чем устраивать приемы для высоких особ. Третий помощник пятого повара пересолит главное блюдо, а отдувается всегда посол. В Париже не станут разбирать». Но на сей раз вроде бы все складывалось самым благополучным образом. И специально привезенные со Средиземноморья розы целый железнодорожный вагон. И многочисленные деликатесы, среди которых также специально прибывшие из Франции морские языки во льду. И в этот самый момент дверь распахнулась. В кабинет... Самым неприличным образом ворвался обычно спокойный камердинер графа. «Вы слышали?» — воскликнул он. «Кровавая трагедия на празднике по случаю коронации! Тысячи погибших! Это ужасно!» «Похоже, балл отменяется, Гастон!» — сухо сказал граф де Монтебелло и пошел телефонировать московскому генерал-губернатору. У генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича хватало своих забот. Только что в приемной пытался застрелиться Обер оберполицмейстер Власовский. Доложив, что все в порядке и погибло всего сто человек, Обер оберполицмейстер сунул было к виску револьвер, но его помощник, явно действовавший по сговору, оттолкнул руку. Пуля ушла в стену, повредив штукатурку и лепнину, а хитрого Власовского великий князь положил себя обязательно уволить. «Чуть погодя». С французским послом Сергей Александрович переговорил, но ничего толком сказать не сумел Потому Монтебелло съездил на Ходынское поле сам и поразился увиденному Земля была сплошь вытоптана, пропитана кровью Везде валялось какое-то окровавленное тряпье, куски разорванной одежды А сотни трупов уже были сложены городовыми на телеге Прижимая к губам надушенный платочек, граф поспешно покинул ужасную гекатомбу и заторопился к обер-церемонию министеру коронации графу Палину. «Палин выглядел убитым. Я беседовал с государем», — сказал он, разводя руками. Государь плакал. Он не сказал мне своего решения, но я заранее в нем не сомневаюсь. Все празднества будут отменены, и объявлен траур. Сказавши так... Пален сам принялся утирать слезы. Утешив плачущего старика, Монтебелло вернулся к себе и тотчас велел отменить все приготовления к балу, а сам уселся писать в Париж срочные донесения. Граф был уже на середине, стараясь официальным образом описать увиденные им жутчайшие вещи, когда вошел секретарь и сказал «К вам, адъютант, от великого князя Сергея Александровича». Появившийся в кабинете офицер произнес слова, от которых у графа все похолодело внутри. «Государь передумал. Никакого траура не будет. Все намеченные празднества, включая бал во французском посольстве, состоятся». Суда сидел на бугорке и перематывал ногу куском материи, оторванной от рубашки. Кто-то в толпе нанес ему глубокую ссадину чуть повыше щиколотки. Рядом охал и постановал пожилой человек с рыжей бородкой, оглаживая себя по бокам. «Ребра! Ребрышки мои поломали! Все как одно! Пережали, перемяли!» — горевал он, то ли обращаясь к цуда, то ли сам себе печалясь. «Наказание какой Господи! Хорошо жив остался! Да еще Бог его ведает, что дальше выйдет!» Суда равнодушно затянул узел покрепче и поднялся. Мимо него русские полицейские продолжали таскать тела, на ходу успевая проверять у них карманы. Возможно, они искали документы, а может и деньги, которые мертвецам были уже ни к чему. Суда полицейских не осуждал. Он хотел было поднять валявшийся на земле кулек, сплошь покрытый кровавыми пятнами, но потом лишь толкнул ногой. «Это подарок русского государя самураи? Возьми его!» — раздался голос позади. Говорили по-японски. Суда обернулся с изумлением, которое поспешил скрыть, увидев своего старого знакомого «старика». «Возьми, возьми!» — с улыбкой ответил старик. «Ты многое узнаешь о русских и об их государе!» Цудо послушно нагнулся и поднял сверток. «Ты не испугался увиденного сегодня?» — спросил старик. Он был одет в русское платье, и только глаза выдавали в нем азиата. Встретив на улице, цуда вряд ли признал бы его. «Не испугался. Я был солдатом».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 Нам нужно поговорить Пусть русский царь празднует свой кровавый праздник Главное уже случилось Они ушли, исчезнув за телегами полными трупов И вовремя Потому что давешний Рожебородый уже звал городовых и объяснял им Вот тут сидели Я слышу, говорят не по-нашему И глаза косые, что у бесов Не иначе они это и учинили «Только что тут были. Убегли, видать!» Но Рыжебородова никто слушать не стал. У городовых было полно иных забот. Вот-вот на Ходынку должен был приехать государь, в прибытии которого даже они сомневались до последнего момента. Торопливо убирали сорваные тряпки, ремонтировали с поломанной толпой буфеты, кровавые пятна засыпали с песком. А сами мертвецы, которых не успели вывезти, были по приказу все того же ушлого оберполисмейстера Власовского, сложены в ров и накрыты там дерюгой. Николай, не торопясь, выпил коньяк и продолжил запись в дневнике. «Алекс и я...» Отправились на ходынку, на присутствование при этом печальном народном празднике. Собственно, там ничего не было. Смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка все время играла гимн и слався. Пробежал глазами, встал и пошел к шкафчику. Он в самом деле не видел с площадки императорского павильона ничего особенного. Люди, люди, сплошные людские головы и плечи. Сотни, тысячи глаз, смотревших на него с обожанием. Лишь по пути на Ходынку, еще на Тверской, ему встретился воз с спокойниками Верно, возницу теперь накажут. Ну, да и черт же с ним. Нашел тоже, где ездить. Николай задумчиво поболтал коньяк в кристальном графине. Нарешительно вернул его на место, захлопнув дверцу шкафчика. Он вспомнил первый тур вальса с графиней Монтебелло, пока сам граф вел императрицу. «Графинь, графиня, смешно». Николай хихикнул, и смешок отдался в висках мгновенным выстрелом боли. Когда в посольстве Франции играл оркестр, Самодержец вальсировал с супругой посланника о гости алкале свежих устерсов. Бывший японский полицейский Цуда и таинственный старик сидели в небольшой рощице и беседовали. «Смотри, что русский царь подарил своим подданным в день коронации. Булка, пряник, кусок колбасы, грошовые орехи и кружка. Завтрак крикший и посуды, чтобы запить все водой из ручья». И ради этого они убивали друг друга. «Это тот царь, который заслуживает этого народа!» «И тот народ, который заслуживает такого царя», — говорил старик. Суда взвесил на ладони колбасу. «Не ешь ее, на ней кровь», — сказал старик. «Ее и не так уж много», — сказал цуда и выбросил подарок в кусты вместе с платком. «Русский царь глуп, он нигде не бывает один». Чтобы успешно вершить свои дела, владыка, его советники и старейшины должны держаться отстраненно. Ведь если за человеком постоянно ходит целая свита подчиненных, ему трудно выполнять свои обязанности. Об этом нужно помнить. Старик почесался. «Ты увидишь суда. За сегодняшнее никто даже не будет наказан». «Русские словно созданы для таких безумств. Они будут стоять по колено в собственном мясе и собственной крови, но не заметят этого, или не захотят замечать этого, или будут винить в этом кого угодно, только не себя. Теперь ты понимаешь, зачем я хотел, чтобы ты приехал в Россию?» «Нет, господин», — признался отсюда. «Через беды России...» решаются Судьбы мира Чем больше будет этих бед Тем больше Поворотов в судеб Я все равно Не понимаю, при тут я Есть люди Которым нужны эти беды А следовательно И повороты Ты один из них Спросил Цуда, охваченный восторгом Ты сам уже понял это Хочешь «Я расскажу тебе маленькую притчу». «Расскажи, господин», — кивнул Цуда. «Послушай историю о Гудву. Он был учителем императора своего времени. Несмотря на это, он часто путешествовал один под видом странствующего нищего. Однажды, когда он шел в Эдо, то подошел к маленькой деревеньке под названием Токенака». Вечерело. Шел сильный дождь. Гуду совершенно промок. Его соломенные сандалии развалились. В окне дома неподалеку он заметил четыре или пять пар сандалий и решил купить сухую пару. Женщина, которая вынесла ему сандалии, увидев, что он совсем промок, пригласила его переночевать в доме. Гуду принял приглашение и поблагодарил ее Он вошел и прочитал сутру перед семейной святыней. Затем представился матери, женщины и ее детям. Увидев, что вся семья находится в подавленном состоянии, Гуду спросил, что случилось. «Мой муж игрок и пьяница», — сказала хозяйка. «Стоит ему добраться до вина, как он напивается и скандалит. Когда он проигрывает, он занимает деньги. Иногда...» Когда он совершенно пьян, он и вовсе не приходит домой. Что я могу поделать? «Я хочу помочь тебе», — сказал Гуду. «Вот тебе немного денег. Купи мне бутыль хорошего вина и чего-нибудь поесть получше. После этого можешь уйти. Я буду заниматься медитацией перед святыней». Когда муж вернулся домой около полуночи совершенно пьяный, он заорал. «Эй, жена, я дома. Есть что-нибудь поесть?» «У меня есть», — сказал Гуду. «В дороге меня захватил дождь, а твоя жена была так добра, что предложила мне переночевать здесь. Чтобы как-то отплатить за это, я купил вина и рыбы. Так что можешь взять их?» Муж был в восторге. Он сразу выпил все вино и улегся на пол. Гуду сел возле него в медитации. Утром, когда мужчина проснулся, он забыл все, что случилось ночью. «Кто ты?» «Откуда ты?» — спросил он Гуду, который все еще сидел в медитации. «Я Гуду из Киота. Иду в Эда», — ответил учитель. Человеку стало очень стыдно. Он стал бурно извиняться перед учителем самого императора, Гуду улыбнулся «Все в твоей жизни изменчиво, — сказал он «Жизнь коротка «Если ты проведешь ее в игре и пьянстве «Ты не успеешь ничего достичь «И твоя семья из-за этого пострадает «Ты прав, — признал муж «Смогу ли отплатить тебе хоть когда-нибудь «За это удивительное учение? «Позволь мне проводить тебя «И хоть немного понести твои вещи «Если хочешь» согласился Гуду. Вдвоем они отправились в путь. После того, как они прошли три мили, Гуду предложил ему вернуться. «Позволь мне пройти еще пять миль», стал просить Гуду человек. Они продолжили путь. «Ты можешь вернуться сейчас», сказал Гуду. «Еще десять миль», ответил человек. «Возвращайся сейчас», сказал Гуду, когда и десять миль были пройдены. Я буду идти с тобой всю жизнь, ответил человек. Современные учителя взяли эту историю из жизни последователя Гуду, его имя Мунан, человек, который никогда не вернулся. Ты хочешь, чтобы и я стал человеком, который никогда не вернулся?» — спросил Цуда. Старик тихонько, дребезжаще засмеялся, словно свинцовая дробь раскатилась по каменным плитам монастыря. «Я не стану давать тебе советов. У тебя есть сверчок. Помни о нем. Сверчок научит, покажет путь, поможет сделать выбор. А ты, господин, мы еще встретимся с тобой? Я не знаю этого сам, самурай». На что-то мне подсказывает, что встретимся и не раз А сейчас вернись к себе домой, собери вещи и поезжай в Нижний Новгород Сверчок подсказал бы тебе и это Но зачем ждать от него то, что и так могу сказать тебе я Удачи тебе, самурай И помни о Сверчке Старик ласково улыбнулся Или это лишь показалось суда в сумерках поднялся, помахал в воздухе рукой и быстро пошел в сторону городских огоньков. Вывший полицейский посидел еще немного, после чего поднялся и принялся шарить в кустах. Найдя выброшенный сверток, он вынул из него кружку и пряник, остальное замотал в платок и закинул подальше. «Мунан!» – тихо произнес сцуда – Человек, который никогда не вернулся Владимир Георгиевич Шухов Внимательно смотрел на вершину башни Сложив ладонь козырьком, чтобы не мешало солнце Рабочий заканчивал монтировать сложную деталь конструкции, и Ишухов даже прищелкнул языком, до чего толковый малый. Бесстрашно лазавший на 37-метровой высоте рабочий был монголом. Ишухов удивлялся, как быстро освоился степной житель, а он-то не хотел его брать. Собственно, башня была готова. Но по какой-то причине лопнули несколько клепок, и пришлось поспешно ее ремонтировать. Благо, вот-вот должен был прибыть государь. А происходило дело на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, спустя пару месяцев после катастрофы на Ходынском поле. Владимир Георгиевич даже опасался, что в связи с таким печальным событием выставку, она открывалась в мае, через несколько дней после трехсотлетнего юбилея дома Романовых, отменят. Но нет. Да и отменять ее было нелепо. К открытию выставки в Нижнем Новгороде был пущен первый в России электрический трамвай, фуникулеры. Отстроили драматический театр, окружной суд, биржу. Куда же все это спрашивается? Сам Шухов представлял первые в мире гиперболоидную сетчатую башню и первые же в мире стальные сетчатые висячие перекрытия оболочки, включая уникальную ротонду. Да и вообще, здесь показывали множество интересностей, и в том числе первый в мире грозоотметчик конструкции Попова и первый русский автомобиль конструкции Яковлева и Фреза Но владимир Георгиевича больше всего волновала башня. Рабочий ловко спустился по металлической паутинке и подбежал к Шухову. «Все, хуросок», — господина сказал он, кланяясь. «Все, подьерер». Видимо, русскому языку монголу учил какой-то японец, потому что он постоянно вставлял «р» вместо «л», как обычно японцы и делают. «Молодец Джадамба похвалил инженер. «Быстро справился». «Не страшно там, наверху?» «Затема страстна?» «Не страстна?» «Держи!» — Шухов сунул рабочему несколько серебряных монет, которые тот с благодарностью принял. «Скоро сам государь-император придет смотреть твою работу!» «Русика-царика Арасо!» — закивал монгол, улыбаясь. Русика-царика появился довольно скоро, и чему Шухов был рад — уделил внимание его постройке. Свита осталась чуть в стороне, а император с супругой Александры Федоровны подошел к подножию башни, где стоял сам Шухов. Инженер обратил внимание, что лицо императора было усталым, а глаза пустыми. Зато у императрицы они горели нездоровым блеском, и Шухов подумал, что это должно быть весьма опасная женщина. Он старался не вникать в слухи и сплетни о бывшей гессенской принцессе, но знал, что многие отзываются о ней далеко не лучшим образом. «Разрешите приветствовать Ваше Величество?» — поклонился инженер. «Шухов к вашим услугам!» «Шухов?» — царь наморщил лоб. «Шухов! Шухов! Фирма Бари, не так ли?» «Железнодорожные мосты. Потом вы в верхних торговых рядах еще что-то этакое сочинили». «Все верно, Ваше Величество», — отвечал Шухов, «несколько обиженный словами, что-то этакое сочинили. Что-то этакое было уникальными арочными конструкциями, несущими стеклянные своды». «Идем отсюда, Никки. Это же неинтересно», — жестким акцентом сказала императрица, дергая Николая за рукав. Тот покачал головой и спросил, «А что же тут у вас за Вавилонская башня?» «Извольте видеть, Ваше Величество, не Вавилонская, а водонапорная. Вот наверху и бак вместимостью 114 тысяч литров служит ныне для снабжения водой всей территории выставки». На баке площадка для обозрения Если угодно, можно подняться на нее по винтовой лестнице внутри башни Это неинтересно, Никки, сказала императрица Идем дальше Нет, подниматься мы не станем Ну, интересно, весьма интересно И куда же вы ее потом? вещь насколько я понимаю, полезная Уже изъявлено желание купить. Помещик Нечаев-Мальцев из Полибина под Липецком у себя собирается установить для подачи воды в поместье. Разумно, разумно. Что ж, порадован? Трудитесь на благо Отечества. Всегда буду рад посодействовать. Благодарю, Ваше Величество, снова поклонился Шухов. Он не надеялся, что встреча будет долгой но и не думал, что столь молниеносный. Впрочем, государь один, а выставка огромна, и ему желательно все осмотреть. Императрица потянула Николая за рукав, но тот все еще оставался на месте. — А это что за человек? — спросил он, указывая куда-то за опоры башни. Шухов оглянулся и похолодел. — В тени! — Спокойно восседал монгол Ажедамба, который отхлебывал что-то из кружки и, кажется, кушал притом печатный тульский пряник. «Чертов монгол!» — только и успел подумать инженер, как государь произнес полголоса. «Господин инженер, распорядитесь, чтобы этого человека вечером привели ко мне. Я хочу поговорить с обычным тружником Это же ваш рабочий, верно?» Да — Да-да, — быстро согласился Шухов, — что любопытно, монгол. — А высоты совершенно не боится. Сам постоянно сему удивляюсь. — Вот видите, древний народ, хранящий много мудрости. Я думаю, вам легко объяснят, где меня искать. Я хочу поговорить с ним наедине. Шухов еще раз поклонился, недоумевая. Что приглянулось царю в довольно аккуратном, но все же грязном и несимпатичном Монголе, жующем какую-то заплесневелую корку, даже не глядя на государя и его свиту? Николай тем временем коротко отдал честь и проследовал дальше. Шухов успел лишь услыхать обрывок фразы государыни «Фи, Ники, этот смерть». Инженер искренне надеялся, что это, дай бог было сказано не о нем. Суда провели к русскому царю уже после полуночи, и принявший его у инженера Шухова молчаливый офицер оставил их наедине. Японца, а ныне монгола, Даже не обыскали, что оказалось весьма странным. Неужели к русскому царю вот так легко попасть? Бывший полицейский стоял перед Николаем. Он мог бы убить его голыми руками и несколькими способами, но лишь молча смотрел то на бородку, то на подрагивающий носок сапога царь закинул ногу на ногу, сидя в кресле, то на блестящие погоны». «Садись!» — велел, наконец, царь с ворливым голосом. «Ты говоришь по-русски?» «Говорю», — кивнул Цуда и сел в другое кресло. «Не очень хорошо еще, но говорю». «А ведь я помню тебя. Мне говорили, что ты умер в тюрьме. Получается, меня обманули?» «Нет», — пожал плечами Цуда. «Это я обманур их». «Зачем ты хотел меня убить?» «Ты работаешь на японскую разведку?» Суда быстро улыбнулся. «Титобе убить кого-то? Обязательно нужно работать на разведку?» «Нет, я просто исполнял предначертания». «Но я жив!» значит это, таким было предначертание, просто ответил японец». Царь помолчал. Он выглядел несколько растерянным. «Наверное, такой большой и важный человек не умеет сам думать и решать», — подумал Цуда. «Даже Микада, наверное, не умеет. Иначе зачем им собирать вокруг себя тысячи секретарей, советников, министров и генералов? Мудрому человеку нужен только писец записывать то, что он скажет. А глупцам...» Нужны другие глупцы, чтобы советоваться с ними о том, как повелевать еще более ничтожными глупцами. «Водку пьешь?» — спросил царь. Суда покачал головой. «Я вот, видишь, пью ее паршивку», — сказал царь. Он взял со стола бутылку и налил себе рюмку. Выпил, ничем не закусив, пожаловался. Голова болит. Этот чертов рамбах выписывает мне свои порошки, а толку никакого. А знаешь, почему болит? Потому что ты дурак. Меня по голове стукнул своей саблей. «Я не дурак», — возразил японец. «Дураками следует называть тех, кто проводит большую часть времени, сидя с друзьями и знакомыми. И обсуждая недостатки управления своего господина, указывая на ошибки советников и доверенных лиц». И, конечно, не скрывая неправильных действий своих товарищей, в то же самое время подтеркивая свое собственное превосходство. на таков же твой лекарь, если он не умеет тебя излечить». Царь махнул рукой и выпил еще немного водки. Он вел себя как насильщик зашедший из холода в теплый чайный домик. «Русские очень странные. В который раз подумал бывший полицейский, раз у них такой царь. Такие люди не могут быть царями. И уж подавно в таких больших странах». кружка кружку-то взял?» «Спросил царь. Я видел, жрал сегодня из нее что-то». «Ходынка», — ответил Цуда. «Я там быр». «Хотер э, твоего подарка». «Кто-то бросил?» Я подняр. Оставил на память. О, тина страшно, Бэра. «Дай-ка ее сюда», — попросил царь, словно был уверен, что кружка с собой. Она и была отсюда с собою, в небольшой сумочке, где лежали разные необходимые вещицы. Сюда спокойно извлек кружку и подал царю. Тот налил в нее водки почти до краев и сунул обратно. «Пей!» «Видел я, как ваши пили в Нагасаки. Пей, — говорю, — когда еще придется с государем пить?» Суда пожал плечами, взял кружку и медленно выпил. Русскую водку он не любил. По сравнению с сакой она была крепкой и невкусной. Но питье вполне мог. Спиртное часто согревало его в холодные ночи, Но оно же вызывало аппетит, а, стало быть, несло ненужные расходы. Потому Цуда старался его избегать без особой нужды. «Видишь?» — врал, — удовлетворенно произнес царь. «Все вы не пьете». «А теперь рассказывай дальше. Зачем в Россию прибыл? Что делать хочешь? Ведь не зря попался мне. Сидел под этой колокольней». Суда понял, что царь Николай изрядно пьян. Это явствовало из того, что он не ждал ответа, а продолжал, повысив голос. «Э, -э, э да я знаю, убить меня пришел, наконец». «И убивай! Убивай, коли хочешь! Так даже лучше от руки чужеземца». Не то, что Петра Третьего Федоровича вилкой истыкали, или Павла шарфом. Японец не знал, о чем говорит царь, но понял, что его предки редко уходили из жизни по своей воле. Тикали часы. В дверь просунулся верно на шум какой-то человек с недовольным лицом, но Николай прогнал его движением руки. «Ну?» «Будешь убивать?» — спросил Николай. «Или тебя вели убить?» «Вон полторы тысячи закопали, и ничего». «Благолепие!» «А тут какой-то японец!» «Или ты монгол?» Сюда молчал «Мудрая нация монголы!» но потеряли свое, потому что насобирали не удержать!» «Ты скажи к монголу, если уж убивать не станешь, что дальше-то делать?» «Может, это предначертание, как ты говоришь?» «Коронация к чертям!» Французишка этот, Монтебел, на меня гадом ледяным смотрел. Может, Господь меня оставил, а? Может, такое быть, монгол? Может, мне отречься? О Тёма бы не шла речь, всегда можно добиться своего. Если ты проявишь решимость, одного твоего слова будет достаточно, чтобы сотрясать небо и землю. Но теседучный человек не проявляет решимости. И поэтому, сколько бы он ни старался, земля и небо не повинуются его воле. Судо не знал, откуда эти мудрые слова. Его губы словно сами их произносили. А в мешочке подрагивал, позвякивал металлический сверчок. Значит, слова эти были правильными. И говорил он их вовремя. А в чем решимость монголы? «Эй, молчишь!» «Вот, и отречься решимость, и без отречения тоже!» «Видал миндал?» Николай развел руками, снова потянулся к бутылке с водкой, потом махнул рукой и перевернул свою рюмку вверх донышком. «Вот, решил!» «Сотряслось небо? Пади!» Не сото это отрекаться. Пусть все следует своим путем. Прости за то, что хо хотел тебя убить. Так бы ира нужно, сказал цуда, как можно учтивее. Царь, поморгав, уставился на него и сидел так довольно долго, чуть покачиваясь. Иди, сказал он наконец. Иди, А я Алекс раддуя. Тот-то -то рада будет Я ведь уже почти решил, знаешь Решил в монастырь Или как брат Джордж Подохнуть В тумане В канаве Такова планита и ладно А ты не стоит И пусть Пусть все следует Иди, монгол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 Дитмарсенский и Ольденбургский и прочее, и прочее, и прочее, пьяно пошатываясь, вышел вон. Через минуту из двери, где он скрылся, появился толстый военный, другой, не тот, что привел сюда, и сказал, тряся рукой в белой перчатке, «Ты молчи, что тут видел и слышал, ясно?» «Во-первых, все равно никто не поверит. Во-вторых, мы тебе тогда... Во!» И военный показал кулаками, как отсюда открутит голову. «Хорасо, васа сиятельство. хорошо «Тьфу ты! Он еще и по-нашему небельмеса сплюнул толстый. Государь, если напьется, то уж учудит, так учудит». «Пшел вон отсюда»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 Встали в 8.30 и после кофе пошли гулять в сад. В 11 часов был смотр на дворцовой площадке 4 батальоном 54-й резервной бригады. Солнце жарило со всей мочи. Завтракали с военным начальством. В 2 часа посетили дворянское собрание, где были отлично приняты, но потели ужасно. Оттуда заехали в здешний вдовий дом, в 8.30. Вернулись домой, переоделись и отправились на выставку. Продолжали осмотр, пили чай в павильоне и слушали хор славянского. Приехали домой в 6.15, а в 7 уже начался большой обед на 130 человек. Разговаривали и курили в саду. В 9 часов поехали в театрах, где давали разные вещи и оперы, и пьесы. Театр новый, красивый. Вернулись домой в 11.45. Записал Николай в своем дневнике рано утром. О визите японца он не упомянул ни одним словом.